Глава первая. Миф, религия, философия, сказка. Как рождается миф? Прежде чем мы начнем знакомиться с мифологией народов, населяющих Поволжье и Урал, попробуйте ответить на вопрос, что такое миф и в чем его ключевое отличие от религиозного предания, сказки, легенды. Для того, чтобы разобраться в этом, нужно вспомнить, как в разное время Люди воспринимали мир. Как объясняли то, что происходило вокруг? С самого начала своего существования на Земле человек сталкивался с различными проявлениями окружающего мира, в первую очередь, конечно же, с явлениями природы и с разными сторонами собственной натуры. Почему сменяют друг друга день и ночь? Чем вызываются морские приливы и отливы? от Отчего зависит смена времен года? почему человек умирает, чем объясняется необходимость во сне, почему мы влюбляемся, злимся или плачем. Конечно, со временем появились вполне научные ответы на большинство подобных вопросов, но в глубокой древности человек объяснял их так, как мог, так, как было доступно в то время. И тогда на свет являлся миф. Люди объясняли происходящее вокруг, действием каких-то могучих сверхъестественных существ, повелевающих не только погодой и стихиями, но иногда даже чувствами и действиями человека. Большинство этих сил отождествлялось с природными проявлениями, то есть миф — это попытка объяснить на доступном уровне проявление окружающего мира. До нас дошло множество древних мифов — греческие, скандинавские, китайские. Несмотря на то, что рождались они в разных уголках земного шара, у всех есть нечто общее. Абсолютное большинство мифологических систем начинаются с рассказов о сотворении земли и неба, о появлении морей, суши, скал, деревьев, о зарождении людей и животных. Причем эти истории всегда прочно связаны с природными условиями, в которых проживал создавший их народ. Так, например, в скандинавской мифологии, Первые существа, населявшие Землю, появились из снега и льда. В других — не столь суровых землях. Они могли быть, например, вылеплены из глины или земли. К числу самых могучих сверхъестественных существ обычно относили тех, которые олицетворяли основные составные элементы окружающего мира. Так, например, у древних греков тройку главных богов представляли Зевс, Владыка Громов и Молний, Повелитель Богов и Людей, Посейдон, Хозяин Морей и Аид, Бог Мертвых, Покровитель Подземного Царства. Люди верили в богов, покровителей здоровья и любви, раздоров и мудрости. Свои высшие покровители были у ремесел, искусств, военного дела. Рука Судьбы Интересно, что в мифах многих народов боги или богини судьбы относились к числу самых могущественных. Так, например, в греческой мифологии покровительницы судьбы они именовались Мойрами, диктовали свою волю всем, включая Зевса, и он практически никак не мог на это повлиять. То есть миф — это особая картина мира. Это не просто сборник интересных историй о появлении земли и неба, о богах и героях. Мифы часто разъясняли также этические правила того времени, содержали истории о происхождении правящих династий, повествовали о том, как зародились в земле полезные ископаемые и как появлялись искусство и ремесла. Например, в японской мифологии родились представления о божественном происхождении императорской власти, которые по настоящее время оказывают сильное влияние на культуру, политику и общественную жизнь японцев. Слово «бог», которое обычно используется в переводах на русский язык по отношению к могущественным обитателям древних мифов, довольно условно. Каждый народ, создававший свою мифологию, называл их по-своему. С точки зрения многих религиоведов и философов, Мировоззрение любого человеческого общества проходит несколько стадий — мифологическую, религиозную и философскую. Последнюю еще называют научной. Миф, как мы уже убедились, древнейшие из них, причем первые мифологические сказания рождались задолго до появления письменности. Именно поэтому многие из них дошли до нас только в самых поздних своих вариациях. К тому времени, как у людей появилась возможность записывать эти истории, они успели значительно видоизмениться, обрасти новыми подробностями. С греческого языка слово «миф» можно примерно перевести как «слово», «сказание», «предание». В самые древние времена мифы передавались от человека к человеку в устной форме. Историки и религиоведы иногда делят мифы на несколько категорий. Например, о происхождении обрядов и правилах общения с высшими существами рассказывают мифы культовые. О происхождении небесных тел — астральные. О том, что те или иные народы или племена происходят от каких-либо животных и растений — так называемые тотемические мифы. Если же речь идет о персонаже, поведение и судьба которого иллюстрирует правила и ценности его времени, то это миф героический. Например, герой мифа может претерпевать различные неприятности, скажем, изгнание из семьи или города. Он может противостоять врагам или чудовищам, совершать невероятные подвиги. Интересно, что мифы вполне могут считаться историческими источниками. Конечно же, далеко не все мифологические сюжеты нашли свое подтверждение в более поздние времена. Например, древние египтяне иногда представляли богиню неба Нут в виде огромной черной коровы, на шкуре которой ярко сияют пятна звезды. Это романтическое представление было развенчано достаточно быстро. Но вот другой пример. Троянская война, описанная древнегреческим сказителем Гомером существование которого тоже является спорным. Долгое время считалось, что история Троянской войны с участием богов и героев не более чем древний миф, расширенный и углубленный сказителями более позднего времени. Но впоследствии археологи доказали, что подобный военный конфликт действительно существовал. Причем именно там, где описано у Гомера. А многие археологические находки едва ли не буквально соответствуют описаниям гомеровской поэмы «Илиада». Но даже в том случае, когда миф явно фантастичен, он тем не менее демонстрирует нам то, как представляли себе мир люди того или иного века. Поэтому ценность мифов для истории и культурологии очевидна. Вопросы веры. позднее На смену мифу приходит религия. В чем отличие религиозного представления от мифологического? Казалось бы, и там, и там действуют боги. И в мифе, и в религиозном предании боги могущественны и способны как вознаградить человека за правильное поведение, так и жестоко наказать его. И мифы, и священные книги разъясняют происхождение мира, и место человека в этом самом мире. Но разница все же есть, и весьма значительная. Для примера обратимся к самой, пожалуй, известной и распиаренной мифологии, древнегреческой. Там полным-полной истории о том, как боги спускались на землю, общались с людьми, более того, иногда простые смертные женщины рождали детей от богов, а богини не гнушались вступать в брак с земными мужчинами. Правда, справедливости ради скажем, что мужчины эти зачастую были царями, могучими воинами и вообще молодцами и удальцами. Но ведь главное сам факт. Боги принимали участие в человеческих конфликтах. Вспомним Троянскую войну. Они соревновались с людьми, как, например, это сделала однажды богиня Афина, пожелавшая состязаться с ткачихой Арахны в своем мастерстве. Правда, было у богов одно важное отличие. Они обладали бессмертием и были значительно могущественнее человека. Но все же они существовали в одном с людьми мире и были вполне доступны. А еще их можно было перетянуть на свою сторону и заручиться помощью, например, принеся богатые жертвы. Совсем другое дело — религия. Да, к богу или богам. По-прежнему можно обратиться при помощи молитвы, но он или они уже находятся не в одной плоскости с людьми, а гораздо выше. В большинстве религий божество для передачи людям своей воли обычно использует избранных людей, например, пророков или праведников, не снисходя до земного мира. Кроме того, рождаются так называемые «догматы» жесткие правила, исполнения которых позволит завоевать благоволение Божье и получить место в лучшем мире. Божество уже не требует материальных жертвоприношений. Для того, чтобы получить его милость, нужно придерживаться определенных правил поведения и проводить необходимые обряды. Правда, иногда жертвы заменялись символическими подношениями. Например, в христианстве Своеобразной заменой жертвоприношению стало зажжение свечи. Миф гораздо подвижнее и изменчивее религиозного представления. Многие мифы с течением времени менялись под влиянием новых открытий, новых знаний и общественных норм. В то время как религия более постоянна и стабильна, ведь спасение души зависит от выполнения определенных правил. И эти правила нужно просто принять, не задумываясь над ними, и не критикуя, В общем, не мудрствуя лукаво. Миф и его место. Можно сказать, что миф в определенном смысле предшествует религиозному культу, заключает в себе одновременно зачатки религии, сказки, героического эпоса, былины. А некоторые исследователи вообще предлагают считать миф ранней формой, религиозного представления. Самое интересное, что провести четкую грань между мифом и религией достаточно сложно. Одно плавно перетекает в другое. Более того, часто мифы и зачатки религиозных догматов развивались параллельно, а мифологические представления становились основой для религиозных преданий. Например, вполне возможно, что история о земной смерти и воскресении Иисуса Христа была создана на основе различных древних историй об умирающих и воскресающих богах из древних мифов. Египетского Осириса, финикийского Таммуза, греческого Адониса. Впрочем, последний не всегда и не во всех областях Греции почитался как Бог. Еще одно доказательство того, что мифы, не были постоянны и неизменны. Проходит время, и на смену мифологическому и религиозному мировоззрениям приходит философское, научное. Отныне человека уже не устраивают предания, основанные на вере и откровении. Он желает рассматривать этот мир критично, доказательно, с точки зрения логики. Наука также не возникает из ничего. Она часто базируется именно на мифе и религии. Ведь согласитесь, что для того, чтобы опровергнуть что-то, это что-то нужно как минимум изучить. И предлагая людям новую картину мира, первые ученые начинали с развенчания древних представлений. Доказывали, например, что небесный свод — вовсе не прочный купол, к которому прикреплены звезды, а любовь — совсем не обязательный результат воздействия бога Амура или Эроса, или еще какого-нибудь. Для человека с мифологическим мышлением практически не было разницы между реальным и нереальным, сверхъестественным и истинным. А вот философ, ученый, уже учился отделять веру от знания, которое достигается силой разума и логики. Хотя надо сказать, что религия и наука вполне могут сосуществовать параллельно в одном времени и в одном обществе. так же, как миф, и религиозные предания. Именно философию, родившуюся в античной Греции, называют «матерью всех наук». Ведь первоначально она содержала не только рассуждения о добре и зле, морали и нравственности, она включала в себя зачатки практически всех научных направлений. Ведь сам термин «философия» переводится просто как «любовь к мудрости». То есть область интересов древних философов была очень широкой. Разделение на отдельные научные дисциплины произошло гораздо позже. Первыми философами Греции называют Фалеса Милетского, VII-VI века до нашей эры, Анаксимандра, VII-VI века до нашей эры, Анаксимена, VI век до нашей эры. Они принадлежали к так называемой «мелецкой школе», где, как считают исследователи, началось преобразование мифологических и религиозных представлений о мире в научные. Тонкие различия. от чем же от мифа и религиозного предания отличается, например, сказка? Главное отличие таково. Она создавалась изначально ради развлечения, воспринималась как выдумка, в то время как миф в древности был для человека вполне реальным объяснением природных явлений. Говоря уже о религиозных догматах, для человека верующего они являются непреложной истиной. Особняком стоят легенды. Они могут повествовать о событиях, которые якобы имели место в той или иной реальной исторической эпохе. Но достоверность этих событий далеко не всегда подтверждается документально, хотя сама легенда довольно точно отражает культурные особенности и ценности породившего ее времени. А была ли леди? К категории легенд, например, относят историю леди годивы Сюжет таков. Леди была женой злого и жадного графа Леофрика. Однажды она попросила его снизить налоги для подданных. Леофрик сказал, что сделает это, если супруга проедет обнаженной по городу верхом на коне. годива исполнила его пожелание, но местные жители так уважали ее, что ни один человек не посмел посмотреть на всадницу. Реально существовали целых две годивы и один Леофрик. Но произошла ли эта история в реальности и с кем из них? Вопрос спорный. Еще одно интересное явление — героический эпос. Понятие «герой» появилось в античной Греции. Примерно можно перевести это слово как «предводитель», «вождь». Героев, описанных в древнегреческих мифах, объединяет одна важная черта. Они были полубожественного происхождения или, например, четверть божественного. Богом или богиней являлся либо кто-то из родителей, либо более дальние предки-герои. Например, Геракл, тот самый, который совершил 12 подвигов, был сыном Зевса и смертной женщины по имени Алкмена. Очень интересная родословная была у героя Одиссея, участника Троянской войны, и неутомимого путешественника. По линии отца Лаэрта он был правнуком Зевса, а по линии матери антиклеи правнуком Гермеса, вестника богов, покровителя путешественников, торговцев и разнообразных жуликов. Героев отличала от богов одна важная деталь – они были смертны. С течением времени в более поздних мифах Божественное происхождение уже не является характерной чертой героя. Он может быть просто героем, великим воином, смелым и решительным, защитником слабых, но уже не имеет в своей родословной высших существ. И именно из мифов о богах и героях, и сейчас мы говорим уже не только о греках, рождается героический эпос. Эпос можно перевести с греческого как «повествование слова», «стихосложение». Он содержит в себе повествование о прошлом и о подвигах воинов. Правда, очень сложно проследить, когда именно миф прекращает быть мифом и превращается в эпос. Ведь на протяжении многих столетий мифы передавались от человека к человеку исключительно в устной форме, записаны они были достаточно поздно. И часто бывало так. Миф появлялся за много веков до наступления нашей эры, долгое время существовал как устное предание, при этом развиваясь и обогащаясь новыми деталями, а потом, наконец, записывался в числе прочих мифов о сотворении мира, о появлении разных народов и стран. И мифы о героях уже принимали форму эпических поэм. Более того, о некоторых мифологических сюжетах мы можем судить только по таким вот поздним записям, которые уже по существу не являются мифами и превратились в эпические сказания. Например, германская песня о небелунгах считается эпической поэмой, но в ее основе — древние мифы, которые складывались еще до наступления нашей эры. Абсолютное большинство эпических поэм не имеют конкретного автора. Итоговые записанные варианты — это результат деятельности одного или сразу нескольких собирателей древних преданий. Если же говорить о России, то русский эпос — это, в первую очередь, былины. Подобие песен, повествующих об исторических событиях, но в приукрашенном, героически преувеличенном виде. Например, реальное историческое лицо — Владимир Святой, креститель Руси, фигурирует в былинах как князь Владимир красно солнышко. При этом с ним связывают события, подчас отстоящие от времени, в которой жил реальный Владимир, на 150-200 лет как минимум. И в том же историческом пространстве существуют богатыри, которые сражаются иногда со всякой откровенно-фантастической нечистью. В большинстве случаев «былина» составлялась так называемым тоническим стихом и исполнялась ритмично, нараспев. Само слово «былина» довольно молодое, Ранее чаще использовалось определение «старина», и в наших былинах можно найти явные следы древней славянской мифологии, хотя эта самая мифология дошла до нас, к сожалению, в очень усеченном виде. Например, богатыря Святогора в былинах называют «сыном матери сырой земли». Исследователи предполагают, что и сам Святогор — Это просто более поздний трансформированный образ какого-то из древних славянских богов. ведь во многих мифологических системах боги рождались, например, от брака земли и неба. Да и сами былины, вполне возможно, адаптация мифов о богах и природных стихиях. А что можно сказать о всевозможных тугаринах, идалищих поганых и прочих врагах русских богатырей? Согласно популярной версии, Это символическое отображение внешних врагов, например, разнообразных кочевников. Кстати, и само слово «богатырь» вероятно пришло в наши былины из какого-то тюркского языка. Во многих из них имеются слова наподобие «богатур» или «батыр», означающие «могучего воина». В плане фантастических деталей былины уступают сказкам. Да... В былинах тоже могут быть и волшебные кони, одним махом перескакивающие реки и долины, и воины, в одиночку уничтожающие вражеское войско. Но все же в плане волшебности сказку стоит поставить на первое место. Так что же, совсем невозможно провести грань между мифом и эпосом. От чего же возможно? Главное отличие таково. Эпос меньше внимания уделяет происхождению мира, и другим классическим темам древних мифов. Он прежде всего посвящен созданию величественных образов прошлого, повествует о доблестях, о подвигах, о славе. А еще в основе эпоса могут лежать вполне реальные исторические события. Например, средневековый французский эпос песня о Роланде» повествует о вполне реальном сражении между войсками франкского правителя Карла Великого, которыми командовал рыцарь по имени Роланд, и силами басков. А вот тема божественного происхождения героя в эпосе звучит крайне редко. Причина в том, что перерождение мифа в эпос часто происходило уже во времена расцвета христианства. И такие предания, с точки зрения доминирующей веры, были бы уже просто кощунством. Вернемся ненадолго к сказке. Ранее говорилось, что сказки изначально рождались как чисто развлекательные явления. Они не разъясняли явления природы, в отличие от мифа, не провозглашали религиозных догматов, не были основаны на исторических событиях, как легенды. Хотя воспитательное значение они, безусловно, имели. Сказка — ложь, да в ней намек, помните? Но все же при желании в сказках, и в более ранних, народных, и в более поздних, авторских, можно найти перепевы древних мифов. К примеру, известный сюжет. Герой или героиня должны выполнить некое задание, напрясть огромное количество пряжи, износить семь пар железных башмаков, отправиться туда не знаю куда, принести то не знаю что и так далее. Это отголоски древних обрядов инициации, когда взрослеющий человек, в большинстве случаев инициации подвергали мальчиков, но иногда подобные обряды проводились и для девочек, должен был доказать свое право быть полноценным членом общества. Например, мальчик должен был в одиночку загнать и убить дичь на охоте, провести ночь в лесу. Причем тут миф, при том, что подобные испытания не только должны были проверить готовность молодого человека к самостоятельной жизни, но и встроить его в природу, которая воспринималась как живое существо, подчас враждебное. Примеров сотни. Вспомните, во многих сказках главный герой обращается к луне, солнцу, звездам, разговаривает с животными, ныряет на морское дно. Все это — сюжеты, берущие начало в древнейших мифологических временах. В русских сказках фигурируют домовые, водяные, русалки. Все эти персонажи являются наследием древней славянской мифологии, родившейся задолго до распространения на Руси христианства. А наши, и не только наши, обычаи и традиции, осыпание молодоженов зернышками и монетками, плевки через левое плечо стук по дереву, пожелание не пуха ни пера это все отголоски древнего магического мышления, когда человек был уверен, что определенные действия могут произвести впечатление на богов и добиться от них чего-либо, а также избавиться от преследований злых сил. Пух и перья считается, что пожелание ни пуха ни пера из разряда так называемых обманных предназначенных для злых сил. Например, охотник собирается в лес, и домашние желают ему не пуха, ни пера. То есть, чтоб ты ничего не поймал. Нечисть услышит это пожелание и сделает наоборот, так как ее главная цель — навредить людям, сделать что-то наперекор им. В России сейчас проживают представители более 190 национальностей, имеющих многовековую историю, своеобразную культуру,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 а могучих героях и силах природы прорываются на поверхность в сказочных образах, в народных орнаментах, в приметах и поговорках. И в последующих главах мы познакомимся с тем, в каком виде до нас дошли мифологические сюжеты, рожденные культурой народов, проживающих ныне в Поволжье и на Урале. Конечно, по пути нам нужно будет обратиться и к теме религии, и к загадкам этнического происхождения этих народов, и к старинным обрядам, дошедшим до наших дней. Но тем интереснее будет исследование. Сначала совершим небольшую виртуальную поездку по региону и познакомимся с тем, какие народы там проживают.